Глава восьмая. У Адуевских в этот день Лермонтов не обедал. Рассказал только Владимиру Федоровичу свои литературные планы. И помчался домой одеваться, потому что балы у Воронцовых, кончаясь позднее всех, начинались раньше. А он ни за что не хотел опоздать к первому вальсу. Прощаясь с ним, княгиня укоризненно покачала головой. «Второй раз вы отказываетесь у нас отобедать. На что это похоже?» Вы, верно, забыли, что написали на ваши очаровательные книги, когда подарили ее мне. Посмотрите. Она протянула ему экземпляр героя нашего времени. За право на второе издание этого романа он только что выдал расписку Кирееву в получении от него 1500 рублей ассигнациями, где к заглавию было приписано рукой Лермонтова, что этот герой упадает к стопам ее прелестного сиятельства, умоляя позволить ему не обедать. Лермонтов прочитал это и весело рассмеялся, и бегом спустился с лестницы. В этот день он получил от Адоевского подарок — записную книжку, принадлежавшую самому Владимиру Федоровичу. Особенно обрадовала Лермонтова надпись. «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную». Ему были как-то особенно отрадны эти слова — Впереди-то ведь его ждал опять Кавказский фронт. Доведется ли снова увидеться? У Воронцовых-Дашковых он вошел в сияющий огнями огромный зал и, пригласив на первый вальс юную графиню Воронцову, стал подразнивать ее строчками посвященного ей стихотворения. Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом. И как легко кружиться нынче в этом вальсе. однообразным и безумным, как вихрь жизни молодой. Лермонтов не заметил сурового взгляда великого князя и не слышал, как он с негодованием сказал своему адъютанту. «Если этот опальный офицер сам не понимает, что неприлично ему вальсировать в присутствии членов царской фамилии, так я это ему растолкую». На другой день Лермонтов получил приказ о выезде к месту службы в 48 часов. Ужасно жаль, что не успел еще раз повидаться с Краевским и выяснить план издания нового журнала, к которому он решил приступить, как только получит отставку. И бог мой, бедная бабушка, так он ее и не повидал. Отрезан от всех дорог из-за распутицы. Грустно будет ей теперь в Тарханах. Да, плохо все это получилось, и ничего не успел сделать. Но хорошо, что успел все-таки накануне передать Краевскому свое решение — Не помещайте в новый журнал, ничего переводного, только свое. Он берется в каждый номер давать что-нибудь оригинальное, и да будет стыдно Жуковскому, который всех кормит переводами, а своего почти не дает. По хлопотам друзей дали короткую отсрочку, но все-таки вот он и отъезд. Да, не нужно было плясать у Воронцовых. Знал бы, где упасть, там бы соломку подложил. Написал он своему приятелю Бибикову, сообщая ему то, о чем узнал он только теперь в феврале в Петербурге. Ему не только отказано в ордене и золотом оружии, даже самое имя его вычеркнуто из валерикского списка.